Часть 63. 790-й день в Мире Садома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. С киевской операции я вернулся выжатый как лимон. Никогда еще я так не уставал. Все же нелегко эта работа из болота тащить бегемота, а дело впереди, как говорится, начать и кончить. На территории бывшей Российской империи практически нет таких мест, что не были бы похожи на кровоточащие язвы. Помимо проблемы учредительного собрания, собранного большевиками совершенно не вовремя, Имеет место Финляндия, где вот-вот вспыхнет гражданская война между красными и белыми. Молдавия, где власть взял с факту целей, такой же самозванной, как и ликвидированная мной Центральная Рада. В Симферополе окопалась крымско-татарская директория. На Дану войсковой атаман генерал Каледин, провозгласивший войско Донское независимым государством. А на Кавказе в драке с большевиками между собой готовы сцепиться грузинские меньшевики, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты. И это только западный фас территории бывшей Российской империи. А ведь имеются еще Туркестан, Урал, Сибирь, Завайкалия, Дальний Восток и территория КВЖД, где все еще вилами на воде писано. Нет, конечный итог предопределен. Единой и неделимой Российской Советской Социалистической Республики быть. Но вот пока совершенно не ясно, сколько для этого потребуется пролить крови. И своей, и чужой. И сколько сложить в телекон отрубленных голов разных умствующих придурков. А ведь до того момента, когда местные товарищи смогут справляться с государственными делами самостоятельно, еще очень и очень далеко. урезанная после чистки ЦК пока еще мало похожа на идеальную команду единомышленников, по доброй воле дружно гребущих веслами в такт, как викинги на дракаре. И мало их еще для того, чтобы решать все задачи, и у каждого в голове сидят свои тараканы как, например, у товарища Калантай, являющейся сторонницей свободной любви без обязательств. Возникла мысль отправить эту особу для повышения квалификации в Аквилонию. Но, думаю, что тамошние женщины ее идеи не поймут, да и сама мадам от местных порядков будет в шоке. У Держинского в его избушки и другие игрушки все этот умный человек понимает, но его сильно заносит в сторону неограниченного насилия, чему изрядно способствует допинг в виде балтийского коктейля, размывающего сознание границы между допустимым и недопустимым. Товарищ Урицкий как будто лишен этих недостатков, но это деятели значительно меньшего губернского калибра, негодный Держинскому даже заместителя. Товарищ Сокольников – хороший организатор и финансист, но при этом сторонник коллегиального руководства партии страной. Товарищ Муранов – вообще проходная фигура, место которой не в ЦК, а двумя этажами ниже. И даже товарищ Ленин находится на неправильной позиции и занимается текущими вопросами, а не разработкой новой теории и созданием советского законодательства. Остается полагаться только на товарищу Кобу и цельно кристалическую натуру товарища Стасовой. И на этом все. Фрунзе, Чечерин, Калинин, Молотов, Киров, Орджонихидзе и другие положительные герои сталинской эпохи пока еще не члены ЦК. У Советской России, помимо открытия учредительного собрания, совмещенного с его немедленным разгоном, на кону еще два эпохальных события – внеочередной восьмой съезд РСДРП, на котором Ленин будет прокладывать курс в будущее, и вполне очередной третий съезд Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. А тут еще будто некая субстанция в российской политической проруби болтается такое явление, как партия левых социалистов-революционеров. Выслушав комментарии энергооболочки и прочитав составленную по этому вопросу докладную записку, я пришел к выводу, что сейчас эти кровавые революционные мальчики и девочки, привыкшие решать все вопросы взрывами бомб и выстрелами из браунингов, стремительно растрачивают авторитет в массах и даже в собственных низовых организациях. В основном потоке окончательную точку в этом процессе поставил июльский мятеж. А тут нам до такого доводить не следует. Кончать левых эсеров необходимо после первого же взбрыка по вопросу Брестского мира. И тут я вспомнил, что у меня в отстойнике башни терпения уже 8 дней кукуют аж два члена левоэсеровского ЦК изъятые из брест Литовского вместе с прочими подельниками гражданина Троцкого. Владимир Карелин в свои 27 лет по партийным стандартам выглядел как пацан с рогаткой, ибо присоединился к СР, когда основной нокаут Террора уже спал. Год провел в тюрьме, пять лет в ссылке – и не к какой-нибудь Восточной Сибири, а во вполне цивилизованных местах европейской части России. Первоначально являлся пламенным сторонником союза с большевиками, но потом в основном потоке взбрыкнул на обрезком мире и понесся по наклонной. Активно участвовал в лево-эссерском мятеже, скрылся от следствия, а потому был приговорен к трем годам тюрьмы заочно. Арестован в Харькове в феврале 19 года, но через несколько месяцев был освобожден, потому что отказался от борьбы против советской власти. С 21 года работал юристом в различных учреждениях Харькова. Два раза подвергался профилактическим арестам. Окончательно попал под ежовский замес в 1937 году. Тогда вообще чистую заметали всех, бывших диссидентов и борцов с большевиками, вне зависимости от их текущей политической ориентации. На процессе право троцкистского антисоветского блока гражданин Карелин дал показания против Бухарина, заявив о его сговоре в 18 году с лидерами левых эсеров с целью захвата власти. И вместе с ним загремел под расстрел. На носу была большая война, и товарищ Сталин не собирался терпеть в своем государстве тех, кто в критический момент мог ударить ему в спину. Анастасия Беценко – эсерка совсем другого полета. В партию ССР вступила во втором году, с пятого года член летучего отряда боевой организации. Застрелила генерала-депутанта Сахарова, проявившегося усмирением крестьянских волнений в Саратовской губернии. В революционной прессе писали, что эти волнения генерал усмирял массовыми порками и расстрелами мужиков, но это вряд ли. Русского человека такими методами успокоить невозможно, получится только разозлить. Но как бы то ни было, террористку скрутили на месте преступления, судили и приговорили к смертной казни, впоследствии заменив ее пожизненной каторгой. В Революционной России товарищ Беценко выступала за союз с большевиками как до, так и после брестского мира. Мятеж левых эсеров не поддержала и в декабре 18 года вступила в партию большевиков. Но от мясорубки ежовских репрессий это ее не спасло. В 1938 году, исключена из партии, отдана под суд и приговорена к расстрелу, как говорится, до кучи, как бывшая СРК. Кстати, как говорит энергооболочка, в основном потоке Рихард фон Кюльман обозвал Анастасию Беценко простодушной фанатичкой и жестокой убийцей, похожей на пожилую экономку. Товарищ Бергман после первой же беседы отставил левые эсеровских фигурантов в сторону, ибо не просвечивалось за ними ни сотрудничество с разведками Антанты, ни заговора с целью хазаризации Советской России. А чтобы эти люди не теряли времени даром, распорядилась предоставить им ограниченную свободу передвижения, и, самое главное, попросила товарища Половцева отвезти их в нашу библиотеку и ткнуть носом в соответствующую историческую литературу. Чтобы, значит, разум, если он в их головах имеется, возмущенно вскипел и вывел паром крышку. И, судя по всему, это вполне удалось. Когда этих двоих сопроводили ко мне, именно сопроводили, а не отконвоировали, выглядели они вполне созревшими для серьезного разговора. Но для начала я выложил на стол копию мирного договора между Германской империей и Советской Россией и заверенный по всем правилам перевод этого документа на русский язык. — Вот чего, товарищи левые сэры, — сказал я, — мне удалось добиться всего за пять дней после вашего силового отстранения от переговоров при помощи доброго слова, божьего благословения и тяжелой дубины, готовой гвоздить прямо по самым высоким главам. И это все? — спросил потрясенный Карелин, закончив читать документ. — Да, все, — кивнул я. Западная граница России приведена к состоянию на 1795 год. Германские войска уже снимаются со своих позиций и отправляются, скажем так, по своим делам, оставляя на бывшей линии фронта только отряды-завесы, которые отойдут к новой границе после ратификации мирного договора Третьим съездом Советов и германским рейхстагом. «Ни с той, ни с другой стороны, я никаких взбрыков не жду, ибо народные массы обеих стран страшно устали от войны». «И любимое вами крестьянство, кстати, тоже. Любой, кто высыпет против этого мирного соглашения, будет сметенным с лица земли без малейших размышлений». «Теперь советскому правительству предстоит заниматься исключительно внутренними проблемами». И одной из этих проблем является ваша партия левых социалистов-революционеров. И вы уже знаете почему. «Но мы не можем возражать против такого мира с Германией!» – воскликнул Карелин. «Вы лично, возможно, возражать не будете», – ответил я. «Но в вашей среде обязательно найдутся люди, которые вас поправят, ибо такова логика борьбы за власть». Большевики неуклонно увеличивают свое влияние в массах, а вы, Левые ССР, его теряете. И удаление из большевистского ЦК таких деятелей, как Троцкий, Свердлов, Бухарин, Каменев и Зиновьев, только ускорит этот процесс. Кончится это тем, что целые низовые организации будут переходить от вашей партии к большевикам, ибо у них есть великая идея. Какая-никакая теория и политические фигуры общегосударственного масштаба. А за вами нет ничего, кроме истории террора. Никто из руководства вашей партии и в самой малейшей степени не равен Ленину, Сталину, Дзержинскому, Фрунзе, Кирову и даже Молту. Да вам такие люди не нужны. После низвержения самодержавия и дережки помещей земли которой в Российской империи было не так уж и много, значительно больше пашни лежит под межами. У социалистов-революционеров не осталось нерешенных задач. А вот большевики свою деятельность только начинают. Следующими их шагами будет широкая, но не окончательная демобилизация армии, превращение диктатуры политриата в диктатуру трудящихся, а также переход от продразверстки к продналогу, что окончательно повернет христианство на их сторону. А дальше в их планах создание общенациональной системы здравоохранения – Ликвидация безграмотности и индустриализация, чтобы вывести Советскую Россию в ряды развитых промышленных держав. В перспективе 20 ближайших лет догнать и перегнать Германию, Британию и Саш. И что вам останется делать тогда, кроме как бунтовать против неизбежного развоплощения? Не по этому поводу, так по-другому. Ибо народ в массе пойдет за Лениным и Сталином, а не за вами. Как это было в истории миров основного потока, вы уже знаете. «Да, об этом мы уже знаем», — кивнул Владимир карелин «Спасибо вашим товарищам просветили». «Мы не знаем только того, почему вы с нами тут разговариваете, а не приказываете поступить с нами так же, как с членами несчастной украинской делегации в Брест-Литовске, сдернуть на виселице и умыть руки». «За последователями Мазепы», — сказал я, «просматривалось большое предательство, резко осложняющие переговорные позиции Советской России, приглашение на Украину германских войск, гражданская война». Миллионы погибших и полное разорение охвачены этим безобразием земли. За вами ничего подобного нет. Да и вообще вы пока еще считаетесь союзниками большевиков. И ведь какой у товарища Ленина был гениальный замысел. Устроить политическую систему Советской России по самому прогрессивному на данный момент демократическому американскому образцу когда власть друг у друга на выборах будут оспаривать две одинаково социалистические и советские партии большевиков и левых эсеров. Большевики должны были окучивать рабочий класс, левые эсеры и крестьянство, чтобы они все вместе, связанные двухпартийным консенсусом, двигали светлое будущее к молочным рекам и кисельным берегам. Ну, прямо в дили на фоне которой счастливый народ пляшет и поет. — Вот черт! — непроизвольно выруглась Анастасия Беценко, до того молчавшая, будто воды, воды в рот набрав. — Черт тут совсем ни при чем, товарищи левые сэр, вздохнул я. — В основном потоке вы сами были кузнецами своего несчастья. Да и тут, боюсь повториться, та же история. Причина в том, что ваша партия к такой высокой роли оказалась непригодна в принципе. Большевиков, сохранив их монолитное ядро, от шелухи справа и слева я очистить могу. А вот ваша партия организационного ядра не имеет. Совсем. Оно у вас осталось там же, где и господин Чернов с компанией, чьи мечты не простирались дальше роли лидеров коалиции большинства в буржуазном парламенте. За премьерами далеко ходить не надо. Возьмите Францию, где депутатов, именующих себя социалистами различных оттенков, в национальном собрании, как собак нерезанных, а никакого социализма в Третьей Республике нет и в помине. Трындеть с трибуны – это вам не мешки ворочить И такие же планы на российскую действительность имеют господа меньшевики и правые сэры с примкнувшими к ним кадетами. Вот завтра откроется Всероссийская учредительная говорильня, и первым делом господа депутаты выберут своим председателем господина Чернова, после чего тот получит исполнение своей заветной мечты и пять минут бессмертной славы. Далее учредилка наотрез откажется подтвердить декреты советской власти и ратифицировать заключенный мир, а депутаты от большевиков и левых эсеров в знак протеста покинуть зал заседания. Потом там появлюсь я со своими людьми и объявлю, что Российская Советская социалистическая Республика была учреждена на Втором съезде Советов, и более ничего учреждать в России не требуется. А те, кто с этим не согласны, голыми и боссами отправляются в вечную ссылку без права возвращения. Тропический остров в одном из доисторических миров для этой цели я уже присмотрел. Для меня такая операция по изоляции от общества ненужного контингента далеко не первая и, думаю, что не последняя. — А мы? — спросил Абеценко. — Вы лично прямо сейчас отправитесь в Петроград, — ответил я, — к друзьям и товарищам с благой вестью о заключенном мире и предупреждением что после первой же обструкции или детской истерики я, ни на минуту не задумываясь, поступлю с вами точно так же, как и с правыми эсэрами. Места на том острове хватит для всех, а прятаться от меня бесполезно. Ну а перспективы вашей партии в случае ее разумного поведения я уже описал. Только имейте в виду, что управлять государством, даже в роли лояльной оппозиции и младшего партнера большевиков, это гораздо сложнее, чем стрелять из браунингов в царских чиновников и генералов. Тут нужны ум и такт, а не беспринципность и беспощадность. «Мы вас поняли, товарищ Серегин», — сказал Владимир Карелин. «Должен сказать, что удивлен вашим гуманизмом на фоне того, как вы поступили с другими врагами большевиков и даже с некоторыми их товарищами по партии. Им башку с плеч и дело в архив, а нас уговариваете жить мирно и дружно». «То были не враги большевиков, а враги России, как исторической общности» которая даже при изменении социального строя все равно остается сама собой, — ответил я. А это, товарищи, совсем другое дело. Вы же своей стране пока не враги, и надеюсь, что никогда ими не станете. И вот еще что, товарищ Карелин, мой вам совет. Держитесь подальше от людей, подобных Николаю Бухарину. Коля Балаболкин — это еще тот пот, — «Предаст и продаст любого за совсем ничтожную цену. И его последователи ничем не лучше. Также передайте мой привет товарищам Натансону и Прушьяну. С ними мне нужно встретиться и поговорить, но уже не как с недобровольными гостями, попавшимися под горячую руку, а как с людьми, способными составить у вас то самое недостающее идейное и организационное ядро». «Без него ваша партия не выживет, даже при самом лояльном поведении к советской власти». «Но все же, зачем вам вся эта двухпартийная система и прочие сложности?» — не унимался Карелин. «Не проще ли было максимально усилить большевиков, сразу уничтожив всех их конкурентов?» «Проще не значит лучше», — ответил я. «Иная простота хуже воровства». Это в армии все вертикально и единоначально, потому что иначе ее неизбежно ждут поражения. А в государстве, даже советском, необходима лояльная оппозиция, которая в рамках патриотического консенсуса будет указывать власти на ее ошибки и перегибы. Сейчас вся надежда на товарища Сталина, пока настроенного на сотрудничество с самыми разными силами, лишь бы те действовали в интересах страны. Но стоит вам один раз его подставить, не говоря уже о попытке организовать мятеж, как он тут же станет вашим злейшим врагом, да таким, что я могу даже не успеть отправить вас ссылку. Такой уж это человек. Но другого вождя для страны советов на ближайшие 30-40 лет у истории просто нет. Сейчас этот разговор следует закончить и попрощаться ненадолго. На 2-3 дня до межпартийной конференции, на которой после ликвидации учредилки и будет составлен тот самый двухпартийный консенсус лет на 30 вперед, которого и вам, и большевикам надо будет придерживаться как путеводные нити Ариадны потому что в противном случае наша судьба будет печальна», сказал Владимир Карелин, вставая и пожимая мне руку. «Ну что же, мы вас поняли и непременно доведем это понимание до наших товарищей. Спасибо вам, товарищ Серегин, за то, что отнеслись к нашей партии по-человечески, а не списали сразу в расход. Мы обязательно постараемся убедить наших товарищей, что другого разумного выхода из этой истории для нашей партии нет».